Глава четырнадцатая. Разрыв шаблонов. Тайрон. Обычным драконам было проще искать невест в жемчужном саду, нежели мне. Они обостряли свое обоняние с помощью магии. Я же был лишен этого преимущества и внимательно крутил головой по сторонам, пытаясь уловить хотя бы намеки на запах моей снегурочки. Но пряный, очень сильный аромат цветов надежно перебивал все запахи. Даже голова немного закружилась от этой сладкой воздушной атаки. Так что пришлось довериться интуиции и положиться на чуйку моего дракона, изнывающего от нетерпения. Он тихо взволнованно пофыркивал, показывая мне нужное направление. Направился левее большого водопада, туда, где были самые густые заросли. Показалось, что видел там едва заметное шевеление и слышал неясные звуки. Куда еще ренится бежать девушка, чтобы скрыться ото всех? В кусты за деревья, стоявшие плотной стеной. В целом жемчужный сад располагался в специально созданном для него огромном подпространственном кармане и был поделен на десять секторов, по числу невест. Снегурочка стояла на балу последней в ряду, так что я направился за ней именно в этот, десятый сектор. Надеюсь, не ошибся. Но вдруг она в первом? Нет, все же мы с драконом прибыли правильно. Она здесь, мой зверь ее чувствовал и тянул к раскидистому дубу. Приблизившись к этому дереву, мысленно возликовал. Ага, я не ошибся. Трава была примята и обогрена кровью. Ужаснувшись, я кинулся рассматривать алые пятна на листьях растений и на стволе дерева. Отвел пышную ветку в сторону и остолбенел. Из большого дупла на меня, не мигая, смотрели большие синие глаза, блестящие на фоне перепачканного кровью лица. При виде такой нечисти руки сами сжались кулаки. Рефлекторно. Я замахнулся. И слава сам, что не нанес удар. Мне понадобилось несколько секунд, пока до пребывающего в ступоре мозга дошло, что это и есть моя невеста. Мать моя дракониха. Нет, я, конечно, знал, что моя избранница вампирша, но оказался к этому морально не готов. Зато дракон внутри меня танцевал от счастья на задних лапах. Нашел свое сокровище. Такой разрыв шаблонов случился со мной впервые. Как она вообще пролезла в дупло? Кажется, у меня дернулся глаз. После чего я ринулся вытаскивать свое кровавое счастье из дерева. Это оказалось непросто. Девушка застряла. Да еще и активно упиралась, при этом называя меня рептилоидом и каким-то абьюзером. Может, это все название котиков на местном наречии? А когда я, перепачканный алыми разводами, таки вытащил ее на свет, то мне поплохело. Оказалось, что все это время она прижимала к себе окровавленного енота. Бедное животное смотрело на меня выпученными от ужаса черными глазами пуговками. Так вот, кого она высасывала. И, наверное, забралась для этого в дупло, чтобы ей не мешали. Такое чувство, что в этот момент в душе что-то хрустнуло. Мои мечты на семейное счастье разбились вдребезги, а о суровую вампирскую реальность. Как она вообще умудрилась его поймать? Здесь, в магическом месте, где обитают разве что бабочки. Признаться, я был на волосок от того, чтобы развернуться и уйти от этой кровожадной принцессы. Но дракон внутри меня зараза не дал. Я чувствовала его желание кинуть к ногам нашей пары всех мелких и крупных животных в радиусе фейской мили. Пусть кушает». Вырвавшись из-под контроля, он принялся выдергивать тушку обескровленного зверя из цепких рук вампирша, дабы отбросить все лишнее в сторону и заключить свой трофей в объятия, чтобы быстро уволочь в ворку благословения. Так что от полудохлого енота надо было избавляться в любом случае. А то еще заработаем метку истинности на троих». Девушка эмоционально назвала меня насильником и садистом, а Энот внезапно ужил и принялся яростно сопротивляться моему напору, пытаясь остаться в руках своей мучительницы. Стал кусаться, зараза! Сделал выводы, что многого не знаю о вампирах. Кажется, они применяют гипноз к своим жертвам, чтобы те сами хотели делиться с ними своей кровью. Да и сама девушка включила активное сопротивление, не желая расставаться с едой. Чувствовала себя так, словно вырывал у клыкастого малыша окровавленную кусючую конфету. Чего я только не насмотрелся на пиратских кораблях и в запретных землях. Но с подобным сталкивался впервые.